Глава седьмая. Без врагов. Начните с себя. Без общения истинное понимание невозможно. Но убедитесь сначала, что вы можете общаться сами с собой. Если вы не можете общаться сами с собой, как вы собираетесь общаться с кем-то еще? То же и с любовью. Если вы не любите себя, вы не можете любить никого другого. Если вы не можете принять себя, если не можете быть добры к себе, то не сможете сделать этого и для другого человека. Очень часто вы ведете себя в точности, как ваш отец, но не замечаете этого. И хотя вы ведете себя точно так же, как он, вы считаете, что он – ваша полная противоположность. Вы не принимаете его, вы его ненавидите. Когда вы не принимаете своего отца, вы не принимаете сами себя. Ваш отец находится внутри вас, вы – это продолжение вашего отца. Так что если вы можете общаться с собой, то сможете общаться и со своим отцом. «Я» состоит из элементов «не я». Получается, что понять себя – это и есть наша практика. Наш отец – это элемент «не я». Мы говорим, что наш отец – это не мы, но без отца мы не могли бы существовать так что Он полноценно присутствует в нашем теле и уме. Он и есть мы. Таким образом, если вы понимаете себя, себя целиком, все свое «Я», вы понимаете, что вы и есть ваш Отец. Он не вне, а внутри вас. Существует множество других элементов «не Я», с которыми вы можете соприкоснуться и которые вы можете опознать внутри себя. Ваши предки, земля, вода, воздух, вся еда, которую вы едите и многое другое. Вам может казаться, что все эти вещи существуют отдельно от вас, но без них вы не могли бы жить. Представим себе, что две воюющие стороны хотят вступить в переговоры, и обе эти стороны недостаточно хорошо знают себя. Нужно очень хорошо знать себя, свою страну, свою сторону, свою ситуацию – чтобы понять другую сторону, другую страну других людей. «Я» и «другие» — это не два отдельных явления, потому что страдания, надежды и гнев обеих сторон — это практически одно и то же. Когда мы сердимся, мы страдаем. Если вы действительно это понимаете, вы также поймете, когда другой человек сердится, это значит, что он страдает. Когда кто-то оскорбляет вас или проявляет по отношению к вам агрессию, вы должны быть достаточно мудры, чтобы увидеть, этот человек страдает от своих собственных агрессий и гнева. Но мы, как правило, об этом забываем. Нам кажется, что страдаем здесь только мы, а другой человек – наш обидчик и злодей. Этого достаточно, чтобы в нас возник гнев и окрепло желание наказать обидчика. Мы хотим наказать его, потому что страдаем. Теперь внутри нас гнев, внутри нас агрессия, точь-в-точь, точь, как в нашем обидчике. Когда мы видим, что наши страдания и гнев ничем не отличаются от страданий и гнева в другом человеке, мы начнем проявлять к нему больше сострадания. Так что понять другого человека означает понять себя, а понять себя означает понять другого. Все должно начаться с вас. Чтобы понять себя, мы должны учиться идти по пути недвойственности и практиковаться в нем. Мы не должны бороться со своим гневом, потому что гнев – это наше «я», часть нашего «я». Гнев имеет органическую природу, как и любовь. Мы должны как следует заботиться о нем. И поскольку гнев – это явление органического характера, его возможно преобразовать в другое органическое явление. Отбросы можно преобразовать в компост, а затем вновь в листовой салат и огурцы. Поэтому не презирайте свой гнев, не боритесь со своим гневом и не подавляйте его. Научитесь нежно заботиться о своем гневе и преобразовывать его в энергию понимания и сострадания. Умное сострадание. Понимание и сострадание – очень мощные источники энергии. Они – противоположность глупости и пассивности. Если вы считаете, что сострадание – это пассивность, слабость или трусость, то вы не знаете, что такое истинное понимание или сострадание. Если вы считаете, что сострадательные люди не противостоят и не бросают вызов несправедливости, вы ошибаетесь. Это воины, герои и героини, одержавшие немало побед. Когда вы действуете, исходя из принципа сострадания Из ненасилия. Когда вы действуете на основании недвойственности, вам приходится быть очень сильными. Вы больше не действуете под влиянием гнева. Вы не наказываете и не обвиняете. Сострадание постоянно растет внутри вас, и вы можете преуспеть в своей борьбе с несправедливостью. Махатма Ганди был всего лишь человеком. У него не было бомб, оружия или политической партии. Он просто действовал, опираясь на недвойственность, на силу сострадания, а не гнева. Люди нам не враги. Наши враги – это не другие люди. Наши враги – это насилие, невежество и несправедливость внутри нас самих и других людей. Когда мы вооружены состраданием и пониманием, мы сражаемся не с другими людьми, а со склонностью захватывать, доминировать и эксплуатировать. Мы не хотим убивать других людей, но не позволим им доминировать над нами и эксплуатировать нас или кого-либо другого. Вы должны защищать себя, вы не глупы, вы очень умны и вы понимаете природу конфликтов. Быть сострадательными не означает позволять другим людям совершать насилие по отношению к вам или себе самим. Быть сострадательным означает быть умным. Ненасильственные действия, которые происходят от любви, могут быть только мудрыми. Быть сострадательным не означает страдать без нужды или утратить здравый смысл. Предположим, вы возглавляете группу людей на занятиях ходячей медитацией Ваши движения плавны и прекрасны. При ходячей медитации вырабатывается много энергии. Она окутывает всех участников спокойствием и умиротворением. Но внезапно начинается дождь. Что вы сделаете? Продолжите медленно идти, позволив себе и всем остальным промокнуть насквозь? Это неумно. Если вы хороший ведущий ходячей медитации, вы превратите ее в медитацию на бегу. Радость ходячей медитации при этом сохранится. Вы можете смеяться и улыбаться, доказывая, что практика не глупое занятие. Вы можете сохранять осознанность и тогда, когда бежите, чтобы не вымокнуть под дождем. Мы должны практиковать с умом. Медитация – это не глупое занятие. Медитация не означает, что нужно слепо выполнять все то, что делает ваш сосед. Чтобы медитировать, вы должны быть искусны и как следует использовать свой ум. Сострадание и работа полиции. Быть добрым не означает быть пассивными. Сострадать не означает разрешать другим садиться вам на шею позволять уничтожать вас. Вы должны защищать себя и других. Если вам нужно отправить кого-то в тюрьму, потому что этот человек опасен, то сделайте это. Но вы должны делать это с состраданием. Ваша мотивация – не дать этому человеку и дальше творить разрушение и подпитывать свой гнев. Чтобы быть сострадательным человеком, не обязательно быть монахом. Можно быть полицейским. Вы можете быть судьей или тюремным надзирателем. Но и в роли полицейского, судьи или тюремного надзирателя нужно, чтобы вы были бодхисаттвой. Нужно, чтобы вы были полны сострадания. Хотя вам и приходится проявлять большую строгость, всегда поддерживайте в себе сострадание. И если вы практикуете осознанность, вы должны помочь полицейскому действовать из сострадания и бесстрашия. Полицейские в наши дни полны гнева, страха и тревоги потому что они уже не раз подвергались нападениям. Люди, которые ненавидят и оскорбляют полицию, не понимают ее. Утром, когда полицейские надевают свою форму, они не уверены, что вечером вернутся домой живыми. Они очень страдают. Их семьи очень страдают. Полицейские не получают удовольствия, избивая людей. Они не получают удовольствия, стреляя в людей. Но поскольку они не знают, как справиться со страхом, страданием и насилием внутри себя, они легко становятся жертвами общества, как и остальные люди. Так что если вы начальник полиции и действительно понимаете, что на уме и на сердце у людей в вашем подчинении, вы будете тренироваться, пока в вашем сердце не родятся сострадания и понимания. Тогда вы сможете передать эти знания дальше и помочь тем полицейским, которые каждое утро и каждый вечер выходят на улицы, чтобы выполнять трудную задачу – поддерживать в городе мир. Во Франции полицейских называют миротворцами. Но если у вас внутри нет мира, как вы сможете поддерживать мир в городе? Вначале вам нужно поддержать мир в себе. А мир в себе означает мудрость, понимание и отсутствие страха. Полицейские обучаются разнообразным методам самозащиты, но этого недостаточно. Вы должны думать и действовать с умом. Вы должны действовать, исходя из бесстрашия. Если вы слишком поглощены страхом, вы совершите много ошибок. Вам захочется использовать пистолет, и, возможно, вы убьете много невинных людей. «Мы не можем принимать ничью сторону». В Лос-Анджелесе четверо полицейских избили чернокожего водителя почти до смерти. Об этом писали и говорили в прессе по всему миру, и все хотели принять чью-то сторону. Вы, возможно, встали на сторону жертвы, а может быть на сторону полиции. Когда вы осуждаете кого-то и принимаете чью-то сторону, вы ведете себя так, будто находитесь вне конфликта. Вы ведете себя так, будто вы не избитый черный водитель, и не четверо полицейских. Но если присмотреться внимательно, вы увидите, что вы – это жертва избиения, и вы же четверо полицейских, избивших его. Гнев, страх, бессилие и агрессия находятся и в том, кого избили, и в том, кто его избил, точно так же, как они находятся и в вас. Чтобы понять полицейских и помочь им меньше страдать, давайте представим, что мы – муж или жена полицейского. Мы живем с ними и знаем, как трудна их жизнь. Так что каждое утро и каждый вечер нам хочется сделать что-то, чтобы помочь мужу или жене преобразовать свой гнев, страх и бессилие. Когда нам удается помочь мужу или жене облегчить их страдания, выигрывает весь город, даже молодые правонарушители. Это лучший способ помочь своему обществу. С умом, пониманием и состраданием – вы можете предотвратить многие несчастные случаи диалог как средство от гнева и насилия образ полицейского полон насилия предрассудков и страха это не положительный образ так многие молодые люди считают полицейских своими врагами они хотят сжечь полицейские машины и избивать полицейских, потому что полиция это объект их гнева их бессилия. Нам нужно организовать встречу, диалог между полицией и молодежью, попавшей в тюрьму за акты насилия. Почему бы нам не организовать общение между ними, чтобы дать полиции возможность высказаться на тему своего бессилия, гнева и страха? И почему бы нам не дать этой молодежи, борющейся против полиции, высказаться на тему своего бессилия, гнева и страха? И почему бы нам не транслировать этот диалог по телевидению, чтобы вся страна могла смотреть его и учиться. Это была бы истинная медитация, глубокое изучение ситуации, но не отдельными людьми, а целыми городами, целой страной. Мы не видели истины. Мы видели много фильмов, детективных историй и вестернов, но мы не видели той истины, которая находится в сердцах и умах реальных людей. Нам нужно организовать такой диалог – чтобы истину можно было показать всему населению. Мы бомбим сами себя. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», — сказал Христос. Когда человек совершает преступление и причиняет страдания другим, это происходит потому, что он не знает, что творит. Многие молодые люди совершают преступления и не знают, не понимают, сколько страданий порождает их насилие. Каждый раз, как они совершают акт насилия, они совершают его против себя, равно как и против других. Возможно, им кажется, что совершив эти агрессивные насильственные действия, они облегчат свой гнев. Но гнев внутри них лишь продолжит расти. Когда вы забрасываете своего врага бомбами, вы сбрасываете те же самые бомбы и на себя, на свою собственную страну. Во время войны во Вьетнаме американский народ страдал так же, как и вьетнамский. Раны, оставленные войной, в Америке столь же глубоки, как и во Вьетнаме. Остановить насилие – вот наша задача. И мы не можем остановить насилие, если не осознаем. Все то, что мы делаем по отношению к другому человеку, мы делаем по отношению к себе. Учителя должны показывать ученикам, что, проявив агрессию, они пострадают сами. Но просто говорить это ученикам недостаточно. Нужно подойти к задаче более творчески. Делясь этим пониманием с другими, мы не должны этого делать догматически. Мы должны быть гибкими и мудрыми, используя искусные средства. Искусные средства очень важны. Великие должны быть искусными в практике и в помощи другим людям. Остановим войны до того, как они начнутся. Большинство из нас дожидаются, пока начнется война, и только после этого начинают прикладывать усилия к тому, чтобы ее остановить. Многие из нас не знают, что корни войны скрываются повсюду, в том числе и в нашем собственном мышлении и образе жизни. Мы не способны увидеть войну, пока она скрыта. Мы обращаем на нее внимание только тогда, когда она уже идет полным ходом, и люди начинают о ней говорить тогда мы чувствуем себя ошеломленными силой конфликта. Мы чувствуем себя беспомощными. Мы принимаем одну из сторон и считаем, что одна сторона права, а вторая нет. Мы осуждаем одну из сторон, но не знаем, как положить конец разрушениям, которые причиняет война. Как истинный практик, вы должны практиковать глубокое изучение ситуации, чтобы заметить войну еще до того, как она начнется. Вы должны начать действовать, чтобы остановить войну до того, как она разразится в открытую. Благодаря своему пониманию ситуации, своей осознанности, вы можете помочь другим людям тоже проснуться и развить в себе осознанность. Тогда все вместе вы сможете искусно действовать, чтобы предотвратить войну и не дать ей разразиться. Страны НАТО считали, что насилие, бомбежка Белграда, было единственным решением, способным прекратить расовую дискриминацию в бывшей Югославии. Они верили, что другого способа не существует. Они не сумели увидеть корни войны, которые были заметны еще до того, как война началась, потому что их способность глубоко видеть ситуацию, медитировать, была ограниченной. Насилие никогда не приносит мира и понимания. Только внимательно изучая ситуацию, чтобы понять истинные корни насилия, мы сможем достичь мира. Если вы искусны в медитации, вы можете понять ситуацию глубже других людей. Вам могут быть известны способы остановить расовую дискриминацию так, чтобы не прибегать к бомбежкам и другим насильственным мерам. Множество войн в любой момент могут начаться по всей планете. Если вы действительно преданы делу мира, вы должны об этом помнить и вместе со своим сообществом прикладывать все усилия, чтобы остановить эти войны до того, как они взорвутся, неся с собой бесконечное насилие. Если вы хотите остановить насильственные интервенции, подобные той, что была проведена в Косово, вы должны предложить какую-то альтернативу. Если у вас есть хорошая идея, Вы можете передать ее своему представителю в парламенте и убедить его или ее вмешаться, чтобы повлиять на ход событий в лучшую сторону. Нам нужно учиться медитировать всей страной, а не только по отдельности, чтобы добиться такого понимания, которое сумеет остановить войны и насилие. Коллективное понимание Один молодой человек придерживался вегетарианского питания не потому, что был фанатиком или доктринером, а из-за осознанности. Он не ел плоти животных, потому что ему было их жалко. Его отца это очень расстраивало, так что дома у них не было радости и гармонии. Молодой человек знал, что не может бросить вегетарианство, потому что будет несчастен, если ему придется есть животных. Он не мог измениться, только чтобы доставить удовольствие отцу. Но он также не хотел продолжать жить в атмосфере постоянной напряженности. В этой ситуации он не остался пассивным. Он использовал свой ум. Однажды он пришел домой с видеозаписью и сказал «Папа, вот прекрасный документальный фильм». Затем он показал отцу и всей семье видео о том, как забивают животных на бойне. Глядя, как убивают животных, Его отец пережил такие страдания, что, посмотрев этот фильм, сам больше не захотел есть мясо. Пережитое им озарение было непосредственным, а не абстрактной идеей. Вместо того, чтобы использовать гнев, вместо того, чтобы позволить страданиям взять над ним верх, молодой человек действовал, исходя из любви и доброты, мудрости и ума. Ему удалось убедить всю семью не есть животных, так что в каждом члене семьи начало развиваться сострадание. Показать им этот документальный фильм было очень искусным поступком, а также поступком полным любви. Действуя искусно, вы можете добиться очень больших побед. Как отдельный человек вы можете прийти к определенному пониманию, и это понимание рождает в вас сострадание и готовность действовать. Но как отдельный человек вы также имеете ограниченные возможности. Если другие люди не разделяют ваших чувств, нужно приложить все усилия, чтобы ваше понимание сделалось коллективным. И однако вы не можете навязывать свое понимание происходящего другим людям. Вы можете вынудить их принять вашу идею, но тогда она останется лишь идеей, а не настоящим пониманием. Понимание – это не идея. Чтобы поделиться с другими своим пониманием, нужно создать условия, чтобы они смогли к нему прийти сами. Через свой собственный опыт, а не просто приняв на веру ваши слова. Это требует мастерства и терпения. Помогите любви возникнуть вновь. В Сливовой деревне есть сестра, которая еще очень молода, ей всего 23 года. Она сумела помочь матери и дочери помириться, после того, как они поклялись больше никогда не видеть друг друга. Всего за три часа она смогла помочь этой семье разрешить конфликт. В конце этих трех часов обе женщины попробовали практику медитации с объятиями. Они нежно обняли друг друга и вместе сделали несколько осознанных вдохов и выдохов. Они практиковали так. Вдыхая, я осознаю, что жива. Выдыхая, я осознаю, что мой любимый человек еще жив, что он здесь, в моих объятиях. Они практиковали осознанность того, какой это дар для них — быть рядом друг с другом. Они глубоко погрузились в настоящий момент, посвятив себя объятием полностью, на сто процентов. Это был очень целительный опыт. Через практику они осознали, как сильно любят друг друга. Они не знали об этом потому что были не слишком искусны в своих отношениях, в том, как слушали друг друга и как говорили. Если в ваших отношениях с кем-то есть гнев или ненависть, это еще не значит, что в вас нет способности любить и принимать этого человека. Если вы поднаторили в искусстве медитации, в искусстве восстановления мира, вы можете помочь любви и взаимопониманию вновь возникнуть между вами. Пожалуйста, не верьте, что в вас не осталось любви. Это неправда. Любовь всегда внутри вас. Она как солнце. Даже когда идет дождь, солнце все равно на месте, немного выше облаков. Если вы подниметесь над облаками, вы увидите яркий солнечный свет. Так что если вы считаете, что у вас не осталось любви, и вы чувствуете к другому человеку только ненависть, вы ошибаетесь». Подождите, пока этот человек умрет. Вы будете плакать и хотеть, чтобы он вернулся к жизни. Это показывает, что любовь никуда не исчезала. Вы должны дать любви возможность проявиться, пока вы оба еще живы. Чтобы помочь любви возникнуть вновь, вам нужно знать, как справляться со своим гневом. Гневу всегда сопутствуют заблуждение и невежество. Преодолейте свое осуждение. Представьте, что вы учитель, и у вас есть пятилетняя ученица. Когда мать приходит забирать ее после занятий, вы видите, что мать агрессивна и обижает ребенка. Что вы можете сделать? Многое? Девочка к вам прислушается, и вы сможете помочь ей понять мать. Вы также можете дать ей возможность выговориться и рассказать о своих сложностях с матерью, хотя ей всего пять лет. Вы можете сыграть для нее роль хорошей матери – а также рассказать ей, что вместе вы могли бы помочь ее маме. Вы можете научить ее, как вести себя и как реагировать, когда мать сердится, чтобы не ухудшать ситуации. Помочь девочке очень важно, потому что когда в ней произойдет перемена, она хорошо повлияет на мать. Как учитель девочки, вы можете помочь и ее матери. Если в вас живут сострадания и понимания, вы сумеете им помочь. В противном случае вы лишь вынесете решение о том, что мать не права, а девочка права. Вы сумеете лишь осудить мать за ее грубое поведение. Вы осудите ее насилие по отношению к ребенку, но выражая свое неодобрение, вы им никак не поможете. Вы должны что-то сделать. Вы должны действовать, исходя из сострадания и понимания, причем не только по отношению к пострадавшему ребенку но также и по отношению к ее родителям. Если вы не сможете помочь ее отцу и матери, вы не сможете помочь и ей. Вы можете считать ребенка единственной жертвой, которая заслуживает помощи в сложившейся ситуации. Но если вы действительно хотите сделать все, чтобы помочь ребенку, вы должны помочь отцу и матери, тем, кого вы считаете врагами. Если вы не поможете им, вы не сможете помочь ребенку. Помощь родителям – это и есть помощь ребенку. Родители полны невежества, они полны насилия и гнева, и поэтому их ребенок страдает. Так что вы должны отнестись к ним с состраданием. Вы должны увидеть корни страдания. Наши просветители знают об этом и учат всех нас заботиться о родителях, чтобы позаботиться о детях. Служение своей стране. Французское правительство прилагает много усилий, чтобы позаботиться об агрессивной молодежи. Некоторое понимание ситуации у чиновников есть. Они понимают, что причина агрессии и страданий этих молодых людей кроется в обществе. Чтобы знать, как реагировать, мы должны слушать пациента как врач. Мы должны очень внимательно слушать организм общества, чтобы понять, почему молодежь становится такой агрессивной, такой рассерженной. Если мы сделаем это, то увидим, что корни гнева молодых людей кроются в семье, в том, как изо дня в день живут их родители. А корни семейного насилия уходят в то, как организовано общество, и в то, как организовано потребление. Правительство состоит из людей. Оно состоит из отцов, матерей, сыновей и дочерей. И эти отцы, матери, сыновья и дочери – также несут в себе насилие из своих семей. Так что если французский премьер-министр не практикует внимательное изучение ситуации, не видит гнева, агрессии, депрессии и страданий в себе самом, то он не сможет понять агрессии, гнева и депрессии в молодом поколении. Он также должен понимать членов своего правительства, членов Министерства по делам молодежи, Министерства образования и так далее. Он должен видеть их страдания. Как граждане, как правительство мы должны действовать. Но на чем должны быть основаны наши действия? На понимании. Если мы достаточно практиковали внимательное изучение ситуации, чтобы увидеть корни гнева и насилия в нашем обществе, то будем полны сострадания к своей молодежи. Мы будем знать, что, запирая молодых бунтарей в тюрьмы, И наказывая, мы ничего не добьемся. Именно это говорил бывший премьер-министр Жоспен, так что он и его правительство имели кое-какое понимание ситуации. Но как народ, как граждане, мы должны им помочь углубить это понимание. Как просветители, как родители, как художники, как писатели, мы должны практиковать осознанность, чтобы достаточно хорошо понимать ситуацию и суметь помочь своему правительству. Даже если вы принадлежите не к правящей партии, а к какой-то другой, вы все равно должны практиковать. Когда вы помогаете правящей партии, вы помогаете стране. Это стране вы должны помогать, а не политической партии. И если сегодняшний премьер-министр Франции имеет возможность что-то сделать, чтобы улучшить жизнь молодежи, то уместный способ послужить своей стране – это предложить ему свое понимание ситуации и помощь. Это не означает, что вы предаете свой народ или свою партию. Ваша партия существует для того, чтобы служить своей стране. Поэтому в роли политика вы должны практиковать недвойственность. Вы должны помнить, что сострадание выше любой политической ориентации. Это не узкопартийная политика. Это мудрая политика. Это политика, которая гуманна, которая ставит себе целью благополучия и преобразование общества – а не просто наращивание власти.